Глава 44. В том или в этом мире. Она не знала, зачем в ее доме имелась пустая комната. Казалось, помещение находилось здесь всегда. Так почему же ей никогда в голову не приходило занять это холодное, голое пространство с фиолетовыми обоями? Тут могла быть кладовка или гостевая, или даже детская, если бы только у нее имелись дети. Комнату можно было превратить во что угодно, но сейчас она стояла пустая, погруженная в темноту. Почему-то, глядя на эту пустоту, женщина испытывала невероятную тоску, словно раньше тут что-то находилось, такое родное и нужное. Однако теперь оно безвозвратно исчезло. Свет не горел ни в одной из комнат. В последнее время все они стали казаться такими же бессмысленными и пустыми. Женщина затворила за собой дверь и вышла в мрачную гостиную. Рассеянность мешала думать, и она уже хотела пойти спать, хотя знала, что не сможет уснуть, без конца возвращаясь мыслями к тому загадочному месту. Зачем ей все эти годы требовалась пустая комната? И тут она замерла. Там в темноте кто-то стоял. Не успела она сделать и шагу, как неизвестный провел рукой по воздуху. Мелькнула алая искра, превратившаяся в россыпь узоров женщина остолбенела увидев как заметался ее взгляд, незнакомец сделал шаг навстречу лунным лучам, выхватившим из тьмы его белое лицо здравствуй Анна он ощутил, как эмоции едва не разорвали ее душу и слегка встревожился, как бы пробужденные воспоминания не надломили ее Ты бледнее вымолвила Анна. «Это ты?» «Не удивлена?» спросил он, отметив, как быстро она взяла себя в руки. Женщина оглядела его, такого знакомого и чужого одновременно, и покачала головой. Они не знали, что сказать друг другу. Любые слова оказались глупыми и пустыми. Не сразу, но Анна, только-только пришедшая в себя, решилась на вопрос. «Как тебя зовут на самом деле?» «А это так важно!» Он пожал плечами. «Если я скажу, ты начнешь воспринимать меня как кого-то другого». «Нет. Ты вернулся. Ты помнишь. А значит, передо мной все тот же человек. Пускай теперь и красный спектр». Эквилибрум вздохнул. «Антарес. Непогасимый? Тот самый, над которым мы с тобой шутили?» Она опустила глаза и печально усмехнулась. «Так вот, куда ты делся. Я могу рассказать об этом подробнее, если тебе станет проще». Его серебряные глаза не давали ей покоя. Она помнила, какими блеклыми были его зрачки в их первую встречу. Так мало жизни в них осталось. Но однажды там вспыхнул огонь чувств, эмоций, тот же, что был в них и сейчас. Потому Анна верила этим знакомым глазам и ничего не могла с собой поделать. «Не нужно». Она прошла мимо него к окну. Это не так важно. Зачем ты вернулся? Я ведь должен попрощаться. Правильно, никак в тот раз. В прошлый раз мне сказали, что ты умер. Голос Анны натянулся канатом и дрогнул. А потом я забыла об этом. Потеряла воспоминания об Эквилибрисе. Стала думать, что ты бросил нас. Я с трудом могу простить подобное даже тебе. Уход. Я не... Нет, не уход. Его я как раз понимаю, хоть это... и больно. Ты хотел уберечь нас от опасностей, какими бы они ни были. Но я бы приняла твою смерть. Мне трудно простить одно. Ты на долгие годы заставил меня поверить, что человек, которого я любила, был способен без объяснений оставить семью. Ты позволил мне ненавидеть тебя. Тогда я сделал все правильно. Анна в непонимании обернулась. Антарес улыбнулся. Вам обоим опасно в мире света и тьмы. Ты могла вернуться, а нашему сыну было еще слишком рано о нем узнавать. Я опасался, что если просто закрою его от вас, ты все равно будешь до последнего выяснять причину моей смерти и рано или поздно докопаешься до правды. Согласись, ты никогда не отступала, пока не добивалась своего. Поэтому ненависть была единственным выходом. Только так я мог отвадить тебя от этого мира». «Как глупо!» Она затрясла головой, быстро утирая влагу с глаз. «И что теперь? Ты вернешься на небеса, а на мне останется морок?» Иного не дано. Антарес встал рядом с ней, глядя в ночное небо. «Хотел бы я, чтобы все было иначе». Если бы мне можно было задержаться здесь, с вами, хоть ненадолго. Но мне требовалось, чтобы ты узнала об этом, прежде чем я уйду. Ты мог не возвращаться. Я все равно обо всем забуду. Не хочу, чтобы все выглядело так словно. Ты и Максимус были только незначительным периодом в моей жизни. От существа, прожившего черт, знает сколько лет, не ждешь таких заявлений. Мы смотрим на мир иным взглядом, не то что люди. Эквилибрумы мы проще относятся к жизни. Это вы пытаетесь отыскать в ней особый смысл. Мы же ищем его в прожитых мгновениях, а не в цельной картине. Ты правда ничего не помнил? Благодаря тебе я никогда не забывал. Она опустила голову. Только сейчас понимаю, как многого не замечала. Ты не болел, редко ел. Постоянно бодрствовал, а порой спал по целой неделе. «И при этом страшно не высыпался», — усмехнулся Антарес. «Ты даже не старел, а эти твои приступы... Ты выпадал из реальности, говорил, что боишься вновь стать никем. Какой же слепой я была!» «Это морок. Я сам давно окружил себя им. Никто не замечал». Тебя даже поранить никто не мог, кроме того раза, когда ты закрыл меня от сплита. Антарес лишь сильнее рассмеялся, вспомнив об этом. Я тогда серьезно боялся, что умру. Ослабил защиту и мог слечь от той раны. Верховный, которого убил сплит. Какой позор!» Он перевел дух. «Я никогда не спрашивал у тебя, но... Почему ты решила мне помочь?» Еще в самом начале. Анна помолчала. Ты действительно пугал меня. Даже раздражал. Всем приходилось с тобой нянчиться. Ты не говорил, пялился в пустоту, иногда выжимал из себя странные обрывки фраз. Все знали, что у тебя проблемы с душой, что ты почти ничего не запоминаешь. И мне не хотелось иметь с тобой никаких дел. Но... Помнишь, ты застал меня вооруженной. «Ты плакала», — кивнул Антарас. Тогда я снова спрашивала себя, зачем вообще подписалась на все это. Моих родителей не стало, мне хотелось отомстить и защитить других, но я словно растворялась в охоте на сплитов. Мне было всего девятнадцать лет, и ты был единственным, кто тогда оказался рядом. Ты спросила, как не потерять себя. Я не ждала, что ты ответишь. Даже не воспринимала тебя как собеседника. Но ты ответил. Пускай с трудом и запинкой. Мы рассыпаемся на части, защищая других, пока не останется ничего. Не теряй себя, Анна. Она улыбнулась. Тогда я поняла, что ты сам растерял всего себя. В лазарете мне лишний раз подтвердили, что с твоим недугом не стоит ждать даже улучшений. Ты должен был найти, за что зацепиться, чтобы вновь захотеть жить, а не существовать. Она обернулась к Антаресу, продолжая всматриваться в его лицо, ни капли не изменившиеся за эти годы. Я никогда не могла определить, сколько же тебе лет. Ты и сам не помнил своего дня рождения. Я была так юна, когда мы встретились. Но твоя внешность с годами никак не менялась. И вот он ты. Столько лет спустя. Мы с самого начала условились, что я на 10 лет старше тебя, вспомнила Эквилибрум. Да. А теперь кажется, что я тебя обогнала. Ты никогда меня не обгонишь. И ты все так же красива, как и в нашу первую встречу. Я старею. Тебе 42. Кравнорожденные звезды в этом возрасте еще с трудом умеют говорить. Анна проглотила комок, застрявший в горле. А Макс? что же будет с ним? Он теперь протектор, да еще и...» Она потрясенно округлила глаза. «Ох, звезды! Он же наполовину, как ты!» «С ним все будет хорошо», — решительно заверил ее Антарес. «Он сильный малый, не пропадет. Я прослежу за ним». «Нет», — с горькой улыбкой вымолвила она. «Не проследишь». В этом мире ни зачем нельзя уследить. Не об этой жизни мы для него мечтали. Не о страхе и сражении с тьмой. Над пропастью Обливиона. Это была наша жизнь. Вселенная на всех имеет планы. На нашу семью они вышли такими. Антарес осторожно приобнял Анну, а она уткнулась в его плечо, пытаясь унять подступающие слезы. «Я не хочу снова забывать», — прошептала она. «Ни Макса, ни тебя. Вы все, что у меня есть, вся моя жизнь». «Ты помнишь, как я сделал тебе предложение?» — вдруг спросил он. «За пять минут до того я даже не знал, что такое брак». «Да, это было так спонтанно». «Просто ты сказала, что подобное устраивают, когда два человека хотят быть вместе до конца жизни». И люди празднуют это событие, потому что так трудно найти родственную душу в нашей огромной вселенной. А ты сказал, что я для тебя одна на целый мир. Так и есть. Не знаю, какие силы свели нас, пусть и на столь короткий срок, но я всегда был благодарен им за каждое здесь и сейчас. Чуть подумав, он добавил. Мы можем быть вместе, пускай ты и не вспомнишь. Клятва сопряжения душ. Мы когда-то учили ее ради смеха. Анна с удивлением отстранилась. Это же обряд эквилибрумов. Да. И для него нужно задействовать эфир. Теперь я могу это сделать. Он же навсегда. Ты будешь жить задолго после меня и... Эквилибрумы находят родственную душу лишь раз, напомнил Антарес. Для меня... Это ты. Иногда я думаю, что мы встретились слишком рано. Никто и никогда не заменит мне твоей души. Анна осторожно задумалась и, в конце концов, кивнула. Они повторили слова клятвы несколько раз, на всякий случай. Из приоткрытого окна надувало ночным ветром. Стоя в полумраке, Антарас протянул правую руку, и Анна осторожно сжала ее чуть выше запястья. Они смотрели друг на друга, а после тихо, но уверенно заговорили. «Под покровом света и тьмы я отдаю тебе свою жизнь до самой смерти. Наши души связаны сквозь пространство и время. Мы разрушим преграды и создадим мосты. Рука об руку встретим добро и зло. Не замрем в стазисе и будем вечно меняться. Вольные в выборе». Мы скрепляем наши судьбы. Одна связь, один путь, одна душа. Отныне едины, отныне бесконечны. Пока они произносили клятву, по их скрепленным рукам расползалась белая нить света. От пальцев до запястья, а погаснув, навсегда запечаталась на коже бледным шрамом. Оба чувствовали изменения. Их овеяло теплом. Эквилибрум наблюдал, как смешивались их души. В его море то тут, то там заколосилась пшеница, а в ее полях возвысились скалистые разноцветные кристаллы крылья, и в каждом небе теперь было по два солнца, красное и желтое. Общий центр — два дерева, растущих настолько вплотную, что их рубиновая и зеленая листва сплетались в изящном узоре. У корней. Пестрели кусты маков. Антарес знал, что будет скучать. Куда бы они оба ни отправились, какие бы расстояния их ни разделяли, они будут ощущать присутствие другого. Теперь двое носили часть друг друга в собственных душах. «Ты никогда не будешь одинока», — говорил Антарес. «И когда придет твой срок, я буду ждать тебя. Клянусь пред самой Вселенной, я буду ждать. Обещаю, однажды мы снова встретимся. В том или в этом мире. В том или в этом, повторила она. Он поцеловал ее в последний раз. Они были едины и бесконечны. Намного больше, чем окружающий мир. В реальности царила ночь, но глубоко внутри них сияли два солнца. Над головами в порывах легкого ветра. Шелестела красно-зеленая листва деревьев Крупные алые маки щекотали кожу Это был их мир Только их и никого больше И он казался намного прекрасней И правдоподобнее всего В необъятной и бездонной вселенной Издательство «Попкорн Books представляет Полина Граф Эквилибрис Книга вторая Домин Читал Артём Дубра Музыка и саунд-дизайн Иван Прокофьев